Глава девятая. Лефорт. Поплутав по незнакомым уже улицам, добрался до здания банка. У входа стоял здоровенный бугай при сабле, вероятно, охранник. На меня он не обратил никакого внимания, и я свободно прошел внутрь. С момента, когда я был здесь последний раз, число служащих увеличилось — За столами сидели в основном зрелые мужи, сосредоточенно скрипевшие гусиными перьями по бумаге. Еще был слышен шелест бумаг. Я спросил, где управляющий. Один из тружеников пера и бумаги показал на дверь в конце комнаты. Постучавшись, я вошел. За столом сидел толстый, очень толстый мужичок, про которого в народе говорят «себя шире» и сосредоточенно шевелил губами, закатив глаза. Считал, надо думать. Я громко поздоровался, мужичок вздрогнул. — Ты кто такой? — А здороваться с клиентами тебя не учили? — Здравствуй. — А ты разве наш клиент? — Что-то я тебя не помню. — Еще мой дед, тут я слукавил, положил деньги и учредил этот банк. Мужичок аж подскочил на стуле. «А бумаги есть ли?» Я достал из кафтана пергамент, сунул его под нос управляющему. Прочитал он его быстро, надо отдать должное. На лице обозначилась слащавая улыбка. «Садись, слушаю, какая необходимость привела тебя к нам? Деньги хочу забрать, все с процентами». Управляющий позвонил в колокольчик. На пороге возник труженик пера и бумаги. «Посмотри по реестрам и записям долговой книги. Кожин Юрий. Сколько числится и проценты?» Труженик исчез. Прошло полчаса. Управляющий начал нервничать. Снова позвонил в колокольчик. Труженик появился снова. «Считаем, господин!» Прошло еще около часа, пока на стол управляющему положили бумагу. Тот прочитал, и узенькие заплывшие жиром глазки округлились. Он побарабанил пальцами по столу. С процентами много выходит. У нас сейчас только и не будет. «Хорошо, давайте сколько есть. На остальные расписку пишите. Позже заберу». Я встал, подошел к столу и взял бумагу. «Да, сумма изрядная по нынешним временам. Больше двадцати тысяч. Наскребли около семи. Я выходил из банка с небольшим мешком денег и распиской» медиками я не брал в основном серебро и немного золотых так и куда мне теперь с таким грузом не кошелек чай весу по более полупуда будет эй служивый обратился я к бугаю повозку или экипаж не сыщешь ли я кинул ему серебряный рубль бугай схватил на лету немного отошел от банка и свистнул из переулка выкатились дрожки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 Вроде и то, и другое получалось у меня здесь неплохо. Судя по годам, скоро Петр I войдет во власть. Выстроит город на Неве. Ему нужны будут грамотные люди. Только как приблизиться к нему? Ведь не карьеру хочу сделать, не помочь, себя нужно ощутить. Так и не решив, пошел спать. Спал до ужина, когда хозяин пригласил покушать. Ушкуй уже стоял у берега.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 «А если он в сговоре?» «Хотя нет, не похоже. Если капитан в сговоре с командой, кто не давал напасть на меня им днем? И как сообщить хозяину судна, если я даже не знаю, на берегу ону или на судне?» «Ежели ходить искать, неведомые мне противники насторожаться, Наверняка кто-то из команды приглядывает». «Будь что будет. Решил ждать. Хорошо, хоть выспался. Сон смотреть не должен».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 А посадников в ближайшем городе сдай, Коли рук морать не хочешь, и грех на душу брать. Быть посему. Связать татей. Разбойников связали, бросили в трюм. Тела убитых завернули в парусину И, привязав по камню, бросили в воду. Отдышались, выпили за упокой. Трудновато судном управляться будет, людей мало. Хорошо, если ветер попутный будет. А то на весло сажать некого. «Плохо, что кормчего убили. Реку знал хорошо. Бог даст, дойдем». До утра уже не спали. Прибирались судно, судна, окатили палубу водой от крови. Приготовили немудренный завтрак. Как только первые лучи осветили воду, оттолкнулись от берега. За рулевое весло встал сам капитан. «По мере своих знаний я помогал матросам. Закрепить парус, перевязать шкоты». Когда выдалось свободное время, подошел на корму к капитану, встал рядом. «Видно, Бог тебя послал. Помог от душегубов уберечься. Спасибо. Меня Тимофеем звать. Юрий Кожин из Москвы. Да и мы недалече живем, Истринские мы. Что же у тебя, Тимофей, команда такая? Без малого жизни не лишили, до да корабль не отобрали. Шкипер набирал. Убили его. Самому надо было, да на шкипера понадеялся». «Дел-то на берегу много. груз найти, загрузиться, доставить вовремя. На судно продукты, паруса, смолу, веревки. совсем не уследишь. А судно-то чье?» «Брата моего. От лихоманки позапрошлым годом умер. По наследству жонка его владелец, а управляюсь я, его семью кормлю и сам кормлюсь. Предложение у меня к тебе, Тимофей. Не хочешь ли ты мне служить вместе с судном и командой?» Команду сам подберешь, пока в Москве стоять будем. Платить буду не меньше, чем до этого зарабатывал, а плавать будешь, куда я скажу. Тебе выгодно, груз самому искать не надо. Зимой, когда лед на реках встанет, корабль чинить. К весне готовить будешь, а жалование все равно идти будет. Подумай. А чего думать? Согласен я. Иногда бегаешь, бегаешь по купцам. Ну, нет грузов, хоть и сезон. «А команде деньги вовремя дай. Семьи две опять же кормить надо. Так что не сомневайся, служить на совесть буду, не подведу. Ты, я вижу, человек серьезный, вон как у корот разбойникам дал. Да не только за себя постоял, мне и команде помог. Хотя мог и на судне отсидеться. Мы скрепили наш договор рукопожатием. Не сглазить бы. Деньги есть, судно есть». Теперь бы и дело найти, да своим жильем обзавестись. Хотя и мой дом в Петроверикском, да формально прав на него не имею. К вечеру дошли до Коломны. Мы с капитаном сошли на берег, пошли искать посадника. Все же разбойников сдать надо, да про убитых рассказать. Посадник, хотя и дома был, а не на службе в городской управе, нас принял. Выслушал, стражу позвал... Разбойников в городскую тюрьму перевести велел. Когда обоих вытащили из трюма, один уже еле дышал. Наверное, к утру отойдет. А второй, хотя и бледен был, держался неплохо. Жить по чести не хотел. Теперь в петле палача или на плахе жизнь закончит. Сам выбрал свой путь, никто не толкал. С утра пошли на суд. На ушку и для охраны остался только один вахтенный. Суд был при городской управе. Судил посадник. Выслушал нас, заслушал разбойника. Второй так и умер в тюрьме, не дождавшись суда. Может, оно для него и лучше. При стольких свидетелях отрицать свою вину было бесполезно. Приговорили к повешению, что и было немедля исполнено. Правильно. Что за казенный счет, ублюдка, кормить? Мы поклонились посаднику за справедливый суд и стали спускаться по ступеням. В это время прямо ко входу лихо подкатила четверка коней с экипажем. Сзади горцевала охрана четверо конных. Лакей соскочил с задка кареты, раскрыл дверцу, откинул подножку. Из кареты задом вперед вылез сухощавый господин в добротном конзоле, в белых чулках, при шляпе, но без оружия. Ни шпаги, ни сабли я при нем не увидел. Господин медленно и важно стал подниматься по лестнице. А навстречу из дверей управы выскочил посадник, согнулся в поклоне. Видимо, отвлекся важный чин, не поберег Соскочила нога со ступеньки, да и грохнулся. Посадник тут же подскочил, пытаясь помочь встать. Но господин лишь ругался, в основном по-немецки. Наконец, совместными усилиями ему удалось встать, однако идти... Да что там идти, даже опереться на одну из ног он не смог. Вывих или перелом лодыжки, — подумал я. Господина внесли в управу его дюжи охранники. Когда я попытался пройти следом, меня остановили. Я лекарь. Хочу посмотреть, что с господином. Старший охрана бросил. Стой здесь. Сейчас узнаю господина Лефорта. Меня как градом окатило. «Не Францли Лефорт, швейцарец, будущий советчик Петра?» У охранника я спросил, «Не Франц ли, господин?» Охранник кивнул. Старший вышел и позвал меня внутрь. Лефорт лежал на диване. Обе ноги со снятыми туфлями покоились на подушке. На лице было страдальческое выражение. Я поклонился. Юрий Кожин, лекарь. «Не дозволите ли осмотреть вашу ногу, сударь?» Та-та, нога болеть, надо лечить. Я осторожно стащил с ноги чулок. Нога в голеностопе уже распухла, наливалась красно синюшным Осторожно прощупал. Да, вывих. Попросил старшего из охраны придержать ногу. Резко дернуло, повернул стопу. Со щелчком стопа встала на место. Пациент заорал от боли. Старший сделал угрожающую рожу и двинулся ко мне. «Быстро давай холстину! Туго перетянуть ногу надо!» Старший в растерянности остановился. Франц перестал орать. Боль уходила. «Что стоишь? Делай, как сказали!» Охранник крутил головой. «Где в служебной комнате посадника найдешь холстину?» Франц прошипел. «Снимай рубаху, рви, исподняя, режь!» Охранник мгновенно разделся. Под верхней шелковой рубахой была нижняя, более плотная. Ее-то мы и порезали на длинные полосы. Я туго подбинтовал сустав. Франц уже лежал спокойно. Молодец, я уже здоров. Надо три-четыре дня не ходить, ногу поберечь. Нужен покой, лежать в постели. Дел много, как же лежать? Я решил пугнуть. А то можно остаться хромым. Ист год. Ладно, послушаем лекаря, дай ему денег. Охранник сунул мне серебром рубль. «Откуда будешь?» «Московит я здесь проездом. Разбойники нас пытались ограбить, людишек побили». «Да, да, да, просто беда с разбойниками. Надо не упускать случай». «Дня через три-четыре надо снять повязку и осмотреть ногу. Подойдешь в Москве в немецкую слободу, мой дом тебе всякий покажет». «Хорошо, господин». Я слегка на европейский манер поклонился. «Чертовски плохо. Не знаю немецкого языка. Татарскому в плену научился. В своем времени английский учила, а вот немецкий...» Во время Петра многие его сподвижники говорили на немецком или голландском. «Мы с Тимофеем вышли из управы, поднялись на судно и так уже целый день потеряли. Правда, с для меня. Франц Лефорт — это не купец или ювелир. Я знал, что очень скоро он наберет вес». После Петра будет вторым человеком в государстве. В большом уважении, Петра. К вечеру следующего дня пристали уже в Москве, на моей, вернее, уже Михаила пристани. Здесь будет место твоего причала. Без моего разрешения не отплывать. Держи пока денег, расплатись с командой, набери новых людей. Только отбирай подщательнее. Продукты заготовь. Оснастку, где веревки гнилые, поменяй. Несколько дней я тебя беспокоить не буду. Если нужда какая возникнет, я пока в доме кожаных в переулке жить буду. А там видно будет. Мы по-дружески расстались. Идти было недалеко, да и повозок поблизости не было. Пошел пешком, а половина на мешок с деньгами не сильно обременял. Дошел быстро, даже не запыхался. Прислуга узнала, впустила... Я сразу прошел на второй этаж в кабинет Михаила. Поздоровавшись, уселся в кресло. Достал из мешка деньги, отсчитал и вернул Михаилу. «Спасибо, брат, выручил, но долг платежом красен. Возвращаю, а вот саблю и пистолеты пока оставлю. Они мне жизнь спасли». Я коротко пересказал матросский бунт, упомянул о знакомстве с Лефортом, о том, что арендовал судно с командой. Теперь я попросил Михаила подыскать мне жилье. Тот замахал руками. «Что ты, что ты, совсем меня обидеть хочешь? Живи сколько надо! Ты меня нисколько не стесняешь, да и мне интереснее поговорить можно с кем-то, не с холопами же». «Все так, Михаил, да только не монах я, вдруг женщину захочется, да и своих слуг нанять хочу, им тоже где-то спать надо. По возможности буду сам часто заходить». «Да вас в гости ждать буду, но все-таки свой дом хочу заиметь». «Ну что же, вольному воля, я поговорю с сыном, он найдет что-нибудь подходящее. Только не очень большой, денег у меня не так много, да и дела своего пока нет». «В заботах пролетели два дня, пора было наведаться к Лефорту». «Я выпросил у Михаила пролетку и поехал в немецкую Слободу». «На месте спросил дом Лефорта, мне его тут же показали». У дома стояли уже знакомые экипаж и та же охрана. «Меня узнали, провели в дом». Войдя в комнату, поклонился Лефорт. О, тот меня тоже узнал, улыбнулся скупо. «Здравствуй, лекарь. Бог дал тебе хорошие руки. Нога почти не болит. По дому хожу уже хорошо. Посмотреть ногу надо, повязку снять. Некогда мне сейчас уезжаю. Вот что». «Поедем со мной, место в карете есть, на ходу и посмотрим. Обратно тебя отвезут». «Ну что же, так оно может и лучше». Два охранника, поддерживая, а по ступенькам мы вообще на руках, вынесли своего господина, усадили в карету. Следом на сиденье напротив уселся и я. Дверцу прикрыли, и карета тронулась. Я стянул туфлю и чулок пациента осмотрел ногу. Суставчик был сине желтый. Но отек ноги спал. Так легкая припухлость. Пропальпировал кости. Переломов все-таки нет. Пожалеешь, что нет рентгена. Помог надеть чулок и туфлю. Надо поделать компрессы вот с этими травами неделю. Затем попарить несколько дней ногу. Франц слушал внимательно, а бумагу с названием трав спрятал за обшлаг левого рукава. Еще по первому моему переносу сюда я усвоил, что чужестранцы более тщательно заботятся о своем здоровье, чего не скажешь о нашей нации. Не болит и ладно. А если болит, выпей водки и пройдет. Не скоро, ох, не скоро мы будем европейцами. За неспешным разговором выехали за город. У каких-то рвов бегали солдаты в одинаковых синих мундирах. Я попытался вспомнить то ли преображенцы, то ли семеновцы. А может, их и вообще еще нет? Просто потешные палки Петра? Францу помогли выйти из кареты. К нему подбежал долговязый подросток. Азарта обнял Франца. Тот поморщился. Фу, что у русских за манера сразу обниматься, Петр? Я мысленно ахнул. Так вот это Петр? Будущий вершитель судеб России? Реформатор и одновременно палач Стрелецкий? Просветитель и алкоголик? В нем было столько намешано, что сразу не определить, чего больше, плохого или хорошего. Но однозначно одно — сделать ему предстояло многое. — А это кто с тобой, Лефорд? Почему, не знаю. — Лекарь это мой, друг Петенька. Я скромно вышел из-за спины охранника. Петр окинул меня внимательным взглядом выпуклых, даже слегка каких-то выпученных глаз. — Лекарь? — Это хорошо. Нам нужны будут лекари. Воевать будем. — Не только лекарь, Петр Алексеевич. — Пушкарь еще. — Да, — заинтересовался Петр. — А морское дело ведаешь ли? — Нет, Петр Алексеевич. — Пойдем со мной, братец, — схватил меня за рукав Петр и потащил к солдатам. Впереди в Капанире стояло несколько пушек и мортира. Раздался глухой звук выстрела. Мортира окуталась дымом. Все задрали головы, следя за полетом ядра. Оно упало не очень далеко, не долетев до цели, в копаного столба метров сто. Почему так стреляют, знаешь? Мартира чугунная, заряд слабый. Откуда знаешь? У чугунной мортиры звук выстрела глухой, а у бронзовой звонкий, после выстрела, как колокол звенит. В чугунную мортиру много порха класть нельзя. Разорвет. «Бронза более податлива. Заряда больше сыпать можно». «Пожалуй, что ядро и долетит». Петр уставился на меня удивленно. «А ведь и правда. Ты даже к Капаниру не подходил, а расслышал, как есть. Где огненному бою учился?» «Приходилось, ваша светлости, в плену побывать. У Магометан посмотрел и на море канониром был. Жизнь заставила». «А можешь ли моих бомбардиров научить?» — Научить могу, ваша светлость? — Да только мартиры бы бронзовые, да порох хороший! Пётр от удовольствия хлопнул меня по плечу. — Вот это по-нашенски! завтра зачисляет тебя бомбардиром к преображенцам. Вот и командир, знакомьтесь. Ко мне подвели сухощавого офицера. К сожалению, в тех званиях и регалиях я разбирался слабо. Поставь мужа с его фамилией Кожан бомбардиром в первую роту со всеми причитающимися видами довольствия. Пусть канониров учат, как стрелять потребно. Да, такого исхода и такой службы я не ожидал. К Петру приблизился Лефорт, глядя на меня, что-то зашептал на ухо. Тот отмахнулся. Ладно, ладно, пусть пушкарей обучит, коли сам дело понимает, а потом посмотрим и мне». Завтра с утра в полк, а сейчас свободен. Ну и день. Не успел в Москву вернуться, а заделался бомбардиром Преображенский полк. Только тут начало доходить. А ведь при Петре служили двадцать пять лет. Или он такой указ позднее стал? Вляпался, как кур щип. Юра, но ну тебе оно надо убежать из Москвы? Рано или поздно могут сыскать. Уже не так много времени осталось до создания Петром Преображенского. Читай сыскного приказа. Ладно. Бог не выдаст, свинья не съест. Попробуем. Жизнь покажет. Вернувшись в Москву, рассказал о службе Михаилу. «Ну вот, не успели пообщаться тебе на службу». «Чего уж было так торопиться? За эти деньги, что Петр на жалование отпускает, можно и лучше дело найти».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 Предстал перед ясными очами командира. Меня записали в послужной лист. Затем командир кликнул вестового, и меня провели в Цейгаус подбирать мундир. Повозился немного, но портной подогнал по размеру. А вот сапоги пришлись в пору. Посмотрел на себя в мунтоватое от времени зеркало. — Ха! Прямо бравый вояка! Вот уж не мыслял себя на воинской службе. Вестовой отвел меня к моей бомбардирской роте — По-современному к батарея. Личный состав выстроился. Около сотни бородатых лиц. Многие уже в возрасте. Кое-у-кого мундиры уже пообстирались. Руки заскорузли. С пушками работать тяжело, да и грязно. Пойди, отмой после стрельбы орудия и пороховой нагар с рук. Это ведь не современный бездымный порох. Я ваш командир. Буду учить вас стрелять из пушки и мортиры. Сейчас всем разойтись к своим орудием. Солдаты разбежались по своим местам. Я подошел к первому орудию. Это была чугунная пушка. «Кто командир орудия?» Канониры начали растерянно переглядываться. «Заряжай!» Солдаты начали бестолково суетиться. «Так, ясно!» «Всем стоять!» Солдаты замерли. «Я выбрал солдата со смышленным лицом. Ты будешь командиром орудия!»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 Короче, я определил все номера расчета. Каждому указал конкретную работу и также обошел все орудия. Командиры орудий ко мне. Подбежали все четыре. Я объяснил, что выстрел надо производить по моей команде. По команде же увеличивать пороховой заряд. По моей команде доворачивать орудие влево или вправо и поднимать ствол. Целый день солдаты учились заряжать орудия. Я пытался довести это непростое действие до автоматизма, проверяя по часам секундной стрелкой. И так три дня. Когда получаться стало неплохо, неожиданно поменял номера расчетов. Тот, кто подносил ядра, стал орудовать банником. Кто засыпал порох, стал таскать ядра. Скорость заряжения снова упала. В перерыве ко мне подошли командиры орудий. Помявшись, решились на вопрос. «Ваша высокбродь, зачем номера расчетов менять?» Только вроде приловчились и снова начинать. «А сами не додумались?» «Представьте, идет бой!» «В капонир с пушкой угодило ядро. Один номер погиб, другой ранен. Что же, пушка должна перестать стрелять?» «А кто пехоту поддерживать будет?»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 а заранее в мешочки шелковые отмеряют. Перезаряжать быстрее получается. Командир сначала задумался, затем махнул рукой. «А зачем нам быстро?» Я так растерялся, что не сразу нашелся с ответом. «Ну и черт с ними, если сам командир полка не понимает!» Вызвал Фебеля, нечто вроде старшины или прапорщиков современной армии. Дал денег, наказал с утра сходить в лавку негацианта и купить самого тонкого шелка на все деньги. Немного оторопев, тот спросил, «А цвет?» «Тут уже я захохотал. Любой лучше белый». На следующий день, как только Фельдфебель привез шелк, все солдаты превратились в портных. Один резал шелк по размеру, другие иголками вручную сшивали мешочки. Потом все стали развешивать порох, ссыпая в мешочки. Когда все было готово, я спросил, кто догадался, для чего мешочки с порохом. Ответом было молчание. — Хорошо, захватите пару мешочков и идите все к орудию. Я приказал сделать два выстрела подряд старым способом, когда порох засыпали в ствол специальными совочками с длинной ручкой, шуфлой. Затем еще два выстрела подряд, но уже с готовыми шелковыми мешочками. Результат последнего примера удивил всех. — Занятно, ваш брод подошли ко мне командиры. — Но зачем? Чем быстрее вы сможете стрелять? Тем больше врагов будет убито, тем целее сами будете и пехотинцев сбережете. Такие ежедневные занятия я продолжал полгода. За это время видел Петра только издали один раз. И стоило из-за этого идти в пушкари. Так и медицину можно забыть. Я ждал подходящего случая, а он не заметил появиться. Одним ранним летним утром командир полка собрал командиров. Государь Петр Алексеевич высочайше изволил здесь, в Кожухово, устроить учебную баталию. Посмотреть хочет, поелику у солдата его в ратном деле преуспели. Кроме нашего полка будут семеновцы. Надо не ударить в грязь лицом. Командовать учениями будет генерал Гордон. Мундиры почистить, пушки надраить, солдат по лицу не бить, дабы синяков видно не было, выполнять. У меня по батарее синяков и так не было. Вот форму поизносившуюся подчинять, да почистить ними помешает. Через три дня в полк прибыл большой обоз людей, пролеток экипажей. Повылазили оттуда разнаряженные генералы и прочая придворная свита. Разукрашена орденами, мундиры шиты с золотом, развиваются перья на шляпах. Ей-богу, куда им воевать? Хорошего бы снайпера у противника полчаса и конец войны. Невольно я обратил внимание. Петр не любил ездить верхом или в воске, или пешком. Командовал Гордон. Петр забрался со свитой на холм, наблюдал оттуда. После постановки задачи Гордоном командиры роты батареи разбежались по своим местам. Пехотинцы выстроились в три шеренги и пошли на приступ неприятеля. Гордо развивалось полковое знамя, били барабаны со стороны цирк, да и только. Нам дали отмашку, и все три батареи начали стрельбу. Наша батарея показала, что полгода не зря хлеб жевала. Стреляли очень быстро, точно, чего нельзя сказать о других батареях. С холма, где был Петр, подскакал офицер. «Кто командир роты?» — я сказал. «Кожин». «Сколько орудий на батарее?» «Две пушки, две мортиры». Офицер ускакал, а мы продолжили стрельбу. «Я смотрел на цели, командовал орудиями». Вдруг сзади рявкнул голос командира полка. «Смирно!» Все застыли, я обернулся. В трех шагах от меня стоял Петр и с ним свита. «Больно быстро и хорошо стреляешь. Кто таков?» Кожан, государь. Если припомните, лекарь я Лефорта лечил». Да — Да-да, припоминаю. — А правда ли, что на батарее четыре орудия? Не верит никто. Говорят, не меньше восьми должно быть. Уж больно стрельба изрядная. — Правда, государь. Петр обошел позиции бомбардирской роты. — И правда, четыре всего. — Молодец! Он порывисто меня обнял, стиснул в объятиях. Я чуть не задохнулся. — Как удалось? Я подошел к ближайшему орудию, показал шелковый мешочек для пороха. Объяснил, для чего, коротко рассказал о тренировках. «Молодец! Выпей со мной чарку вина!» Из-за спины вынырнул ординарец, налил из бутылки винов в два здоровенных кубка. «Упаду?» — мелькнуло в голове. «Но выпить надо. Кубок из рук царя, что медаль». Петр первым осушил кубок и требовательно на меня глянул. Я последовал его примеру, выпил и перевернул кубок, показывая, что он пуст. — Вот это по-нашему, — захохотал Петр, — в свите захохикали. — Где шелк взял? — Купил. — А деньги откуда? — На свои. Петр грозно посмотрел на командира полка. — Почему, — мне не сказал, — такими мешочками только турки пользуются. Нам еще перенимать надо, а у тебя командир роты умнее тебя оказался. Повернулся ко мне. — Проси, что хочешь. Порадовал ты меня сегодня. Нам бы таких гренадеров и бомбардиров побольше... Турции башку быстро бы скрутили. «Дозволь госпиталь открыть в Москве, дабы лечить раненых, больных и увечных. Здание мне надо, да немного денег на инструменты». Петр задумался. «Не время пока сейчас. На Азов скоро по ходам пойдем. Назначаю тебя командиром всех пушкарей в полку. Обучи все бомбардирские роты, как свою. Повоюем Азов, а там можно и вернуться к разговору о госпитале». У самого такие думки были. «Деньги на картузы для пороха в полковой казне возьми. Дозволяю». «Ну а для себя что хочешь?» «Отпуск на три дня». «Дозволяю». «Ты сегодня меня порадовал». «А Гордон так э, в удивлении просто нигде в Европе так не стреляют. Может, только османы?» «Ты сегодня меня порадовал». «А Гордон так в удивлении просто нигде в Европе так не стреляют. Может, только османы?» С утра после доклада командиру полка я уехал в Москву. Была настоятельная необходимость. Михаил с сыном подобрали каменный дом для меня. Надо было осмотреть и, если понравится, составить купчую. Дом был недалеко от моего старого жилья. Небольшой участок земли, каменное строение в один этаж и шесть комнат. Меня дом устроил, и мы со старым хозяином поехали составлять купчую. Теперь в управах появились для оформления таких сделок специальные люди, стряпчие. А в заботах прошел день. Вечером, как водится на Руси, обмыли покупку. Я попросил Михаила еще об одной услуге — нанять мне прислугу. Сторожа, кухарку, кучера. Сын его, Юрий, пообещал уже завтра решить вопрос. Следующим днем я направился в немецкую Слободу. Поспрашивал на постоялых дворах, где лекари живут.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 Рядом с ними для связи также верхом вестовой. Пыль от множества ног, копыт, колес стояла невообразимая. Вечером обоз въехал в небольшую деревушку. «Привал!» — обернувшись к крикнул я. Солдаты брели к единственному колодцу — напиться, умыть лицо. Когда солдаты из головной части уже кошеварили хвостовая часть въезжала в деревню. Офицера из замыкающих я еле узнал из-за пыли — Пыль лежала на лице, на мундире, на лошади. Спрыгнув с лошади, тот долго отряхивался. Это пока до Воронежа доедем, не отмоемся вовек. Что делать? Служба. Офицеры собрались у костра. Кашу с сала уже сварил листовой. Спали кто где смог найти место. Обочина вдоль дорог, все свободные места были заняты спящими людьми.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 «Сейчас здесь разобьем лагерь, будем ждать погрузки на корабли». «Еще раз напоминаю, воду пить только кипяченую, а руки перед едой мыть. Не будете заботиться? Забудете? Сляжете с животами? Только обузой будете!» «Все поняли? Разойдись, командира, ко мне!» Я дал указание командирам, где ставить шатры, условился об охране лагеря. Хотя вокруг неприятеля нет. Однако воинская дисциплина обязывает. Сам успел умыться и поехал верхом искать штаб. Петра или Лефорта, или кого-нибудь из генералов. Впереди показался воинский лагерь. Я позавидовал. Река, сосновый бор, воздух чистейший. На мое счастье, здесь был мой полковник. Он и рассказал, что уже готова флотилия судов. «Поджидают отставшие и припозднившиеся части». На днях будем грузиться и по реке спускаться внизу, в низовье дона. много ли больных и умерших в ротах? Да человек десять на подводах с потертыми ногами. Всего-то в других ротах по десять-пятнадцать человек в деревнях поставляли. У кого кровавый понос, у кого лихорадка. Повезло тебе. Ладно, отправляйся к себе. Приводите себя в порядок. Думаю, Петр может приехать проверить. Большие надежды у него на пушке...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 Через пару дней сбора показались всадники, передовое охранение. Следом ехала открытая пролетка, в которой издалека была видна фигура Петра. «Стройся!» Солдаты бросились одеваться, становиться в строй. Когда вазок с Петром подъехал, все уже построились по батарейно. Петр окинул войско радостным взглядом. «Орлы! Молодцы, гвардейцы!» Грянула дружная солдатская «Ура!»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 Ведь было построено около 80 разных судов. А бригада корабелов в лучшем случае, два корабля за год строила. Вот и получилось, что получилось. Хотя часть армии погибла в сражениях, часть умерла от болезней, места все равно не хватало. Генералы решили часть войск, в первую очередь больных раненых, отправить судами по реке. Задействовали все, что могли плавать. Галеры, струги, лодки, шхуны...